Сюда, в эту простреливаемую со всех сторон низину, прибило паром и фока. Вода кипела от пуль, стояла сплошная винтовочная трескотня. — Стрелки за мной! — перекрывая грохот, крикнул фок. — Барабанщик! Атаку! Он бежал по мелководью со странным, впервые возникшим чувством благодарности, слыша дружный солдатский топот за спиной. Раненые падали в воду, но подбирать их не было ни времени, ни возможностей. Дело решали секунды, и Фок, правильно оценив это, решительно вел свои механизмы при винтовке, состоящие на штурм обрывов, ощетиненных турецким огнем. Чуть ниже высаживался Ящинский, едва ступив на берег, рванул из ножен самблю. «Вперед, брат!» и, взмахнув руками, упал навзничь, так и, не закончив команды, солдаты бросились к нему. Но штабс-капитан был уже мертв, пуля попала в висок. — Отпелись! — горько и растерянно сказал кто-то. Унтер-офицер, державший на коленях пробитую голову командира, бережно опустил ее на песок и встал. — Че столпились? Вперед! Бей их, сволочей ребята! За мной! — Солдаты приступом взяли обрыв, выбили турок из передовых ложементов и с боем прорвались к стрелкам. Унтер нашел фока, вытянулся, приткнул к ноге винтовку с окровавленным штыком. «Разрешите доложить, унтер-офицер восьмой роты малютка! Командира убила! Ложись и докладывай толком! Так вы же стоите, ваше благородие! Потому и стою, что благородие!» Значит, погиб Ящинский, так точно висок, сколько с тобой? Семнадцать. Видишь внизу караулку? Бери своих и штурмуй. Как тебе, малютка? Уцелеешь, произведу во взрослые. Барабанщик атаку. Бессистемная стрельба шла по всему берегу. взвыли турецкие сигнальные рожки. Вспыхнули смолиные шесты, оповещая гарнизоны о русском десанте. Послышался сильный шум и в Ардине, где стояла вражеская артиллерия. Турки спешно собирали таборы, намереваясь ударами с трех сторон уничтожить немногочисленный русский отряд. Но пока царила сумятица, как выяснилось позднее, пластуны сумели таки просочиться за линию турецких охранений и перерезали телеграфную связь. Пользуясь темнотой и суматохой, Остапов без единого выстрела занял виноградники, развернул стрелков в жидкую цепь фронтом к Свиштову и отчаянной штыковой атакой встретил первые турецкие подкрепления, спешно брошенные в устье Текирдере. «Не стрелять!» — хрипло орал он, отбивая саблей сразу от двух турок. «Не стрелять, сукины дети! Ломи их, в Аллаха мать Семнадцать человек, уцелевших с понтона Ищинского, бежали к турецкой караулке молча. Они скатились с правого откоса. Турки поначалу то ли не заметили атакующих, то ли приняли за своих, а когда опомнились, было уже поздно». Единственный залп, который успели они сделать, был торопливым и неприцельным. Ящинцы также молча, без ура, приблизились на штыковой удар, и только тогда унтер-малютка на последнем выдохе выкрикнул, как научение: учение «Кали!». Семнадцать штыков с разбегу вонзились в человеческие тела, тут же четко и умело были выдернуты и снова вонзились уже в разнобой, уже не все семнадцать, уже началась рукопашная, уже приходилось отбивать выпад противника, подставлять винтовку под удар Ятагана и крушить, крушить черепа прикладом. Но этот молчаливый и стремительный штурм так ошеломил турок, что вяло посопротивлявшись, шесть десятков аскеров в панике бежали к водяной мельнице». Чуть светало. В сером предрассветном сумраке уже пририсовывались кромки турецких высот, темные силуэты понтонов на реке и вершины возле села Вардин, занятые турецкими батареями. Оттуда прогремел первый выстрел, снаряд своим пронесся над стрелками фока и разорвался в Дунае, подняв высокий фонтан. Вся река была усеяна понтонами». Пустые торопливо отгребали назад к своему берегу. Перегруженные с трудом преодолевали течение. Теперь, когда с каждой минутой становилось светлее, турки обрушивали на суда яростный ружейный огонь. Продырявленные пулями понтоны набирали воду. Команды не успевали ее вычерпывать. Все чаще то один, то другой понтон, переполнившись, шел на дно. «Взятие караулки» обеспечила правый фланг Фока, но его теснили из фронта, из левого фланга. Он то и дело поднимал своих людей, бросал их в короткие контратаки и отходил снова, охраняя место основной переправы и боясь оказаться отрезанным от берега. Несмотря на рассвет, он упорно не ложился. Высокая его фигура все время маячила впереди цепи. После бесконечных рукопашных схваток мучительно ломило плечо. Он морщился, перехватывал саблю в левую руку, пытался растереть занемевшие мышцы. По мундиру расползалось темное пятно. В последней схватке штык Аскера достал таки до капитанских ребер, но, к счастью, скользнул, лишь надломив кость и сорвав лоскут кожи. Фок никому не говорил об этом, старался держаться так, чтобы солдаты не заметили, что он ранен. «Ваше благородие, ложись!» Время от времени зло кричали стрелки. «Убьют тебя!» «Да все тут поляжем!» «А смотреть, кто будет!» Огрызался капитан, страдая от боли в растренированной руке, которой досталось сегодня столько работы. «Ваше дело, шкуры беречь и исполнять, что прикажут!» а коль приказывать станет некому, коль некому так в штыки, все дружно, а ежели кто замешкается, я с него и на том свете спрошу. Как ни было тяжело стрелкам Фока, Остапова и уже успокоившегося Ящинского, а понтоны с того берега шли в разнобой, потеряв связь, приткнувшись к случайному месту, они все же доставляли солдат, и солдаты эти, зачастую сразу же теряя офицеров, все же упрямо лезли на обрыв, штыками отбрасывали турок и цепко держали узкую полоску берега. Часть их прибилась к фоку, десятка-два провел в устье Текирдоре поручик Швили, раненый в плечо в первой же атаке. Вместе с утелевшими солдатами унтер-малютки он упорно штурмовал засевших на мельнице аскеров. Благополучно переправился на вражеский берег и командир первого эшелона генерал-майор Иолшин. Вместе со штабными офицерами он сидел под обрывом и страдал от бездействия. Руководить боем в такой неразберихе было немыслимо. Турки ожесточенно атаковали Остапова. поредевший в схватках отряд его, пополненный пластунами и частью гвардейских офицеров полковника Озерова, упрямо держался за виноградники, перерезав туркам дорогу в Текирдаре. Остапову пуля раздробила коленную чашечку. Он лежал в пыли на дороге, собрав вокруг себя раненых и страшно ругаясь, отбивал атаки четкими ружейными залпами. Командование принял Озеров. «Только не вздумайте стрелять, полковник!» Скрипя зубами от боли, сказал Остапов. Ему очень хотелось ругаться. Он грубил, но в присутствии старшего воздерживался. «Штыками их, штыками!» Я слышал приказ капитан. «Держите дорогу!» «Ну уж тут-то не только по трупам!» «Мне ногу перебило!» «А вот вам придется побегать!» «Доктора утверждают, что это полезно для здоровья!» Усмехнулся Озеров, уходя в цепь. «Стрелят только раненым!» Вдогонку прокричал Остапов. «Только тем, кто уже и до ногах-то не стоит! Слышите, гвардия!» Но время текло своим чередом, и как не внезапен был русский удар, турецкое командование в конце концов разобралось в обстановке. Из трех наиболее активных очагов сопротивления самым неустойчивым им представлялся участок Фока. И туда, на его измотанных, израненных в немногочисленных стрелков, турки и бросили подошедшие из Вардина свежие резервы.